Глава 15. Гости. Крис смотрел на ладонь внука. Не хватало одного пальца. Что случилось? Крис непроизвольно выпустил волну Эмоки, в которой передал свое желание убивать. По всему дому раздались вопли ужаса, на кухне разбилась посуда. Служанка, которая несла еду, упала в обморок с подносом в руках. Кенни едва успел подхватить из ее рук поднос. — Неплохо. Качественный Эмоки. — похвалил старый лун. — Твоему деду немного не хватает до великого генерала. Если найдет способ, как увеличить источник, он станет им. Кенни никак не среагировал на слова червя. — Тише, дед. Кенни проверил служанку и убедился, что она жива. — Что случилось? Крис с трудом сдержал свое эмоки и активировал сферу. Кенни, используя усиление, перетащил служанку на диван и вернулся. Он вынул из кармана капсулу с радужным червем и положил ее перед дедом. Крис, продолжая сдерживать свою ярость, чуть трясущейся рукой взял капсулу и прищурился. — Это радужный червь, — спокойно сказал Кенни. — Мне его фермер дал. Он сказал, что любит детские пальчики. Я дал ему сгрызть мизинец, а он мне червяка подарил. Старый Лун захохотал. Крис непонимающе посмотрел на внука, который сдерживал улыбку. «Ладно, шучу». «Еще раз так пошутишь, я тебе сам палец сожру!» — пригрозил Крис. «Ты знаешь, что такое природный талант?» Кенни стал серьезнее. «Да», — Крис поставил радужного червя на стол. «Он уже был гораздо спокойнее. С этим праночервем внук сможет восстановить палец. У меня природный талант владыки праночервей», — заявил Кенни. Повисла тишина. А разве такой бывает?» Крис криво усмехнулся. — Вот у Лекка есть природный талант силы. Он с детства был физически сильнее многих взрослых. — Самый примитивный природный талант! — хмыкнул старый Лун. — Бывает, дед. Кенни с трудом удержался, чтобы не скосить глаза на лоб. У того маршала, фермера, был с собой лунный червь, который обладает разумом. Этот червь сказал, что моя плоть, кости и кровь очень полезны для него. Он предложил мне сделку радужного червя в обмен на два пальца, и я согласился. «Два пальца!» — взгляд Криса пробежался по пальцам внука. Я отдал мизинец на ноге. Крис еще сильнее нахмурился. «Но это мелочи, дед. Главное, ты сможешь восстановить руку!» Кенни горящими глазами смотрел на Криса. «Нет, червя используешь ты!» — отрезал Крис. «Восстановишь себе пальцы!» «И смысл тогда?» — иронично улыбнулся Кенни. «Я что, просто так отдал свои пальцы? С двумя руками ты будешь гораздо сильнее и сможешь меня защищать. Так что не надо болтать лишнего, просто съешь этого червяка!» «Несносный ребенок!» — ругнулся Крис, крепко сжимая кулак. В нем поднималась неописуемая буря эмоций. «Со своим талантом я в будущем смогу чувствовать прана червей». Кенни самодовольно закинул руки за голову. «Найду себе другого радужного. Или восстановлю пальцы как-то по-другому. Это всего лишь два мизинца. Их можно легко заменить». Крис протяжно выдохнул. Он понимал правоту внука и не хотел, чтобы жертва Кенни оказалась напрасной. «Если он сейчас заставит внука съесть радужного червя...» Он только унизит его и обесценит ту боль, что Кен не вытерпел. — Ты недооцениваешь потерю двух пальцев, — предупредил Крис. — Тебе придется переучиваться корректировать координацию движений. Меч ты в левой руке не сможешь держать. Использовать скольжение будет труднее, чем любому другому пронарию. — Он прав, парень, — подал голос старылун. — Я хоть и забрал твои пальцы, но дал возможность отрастить их. «Второй радужный червь полностью восстановит все твои увечья!» «Ничего, заменю на щит», — пожал плечами Кенни, игнорируя червя. «Твоя рука гораздо важнее, чем мои два пальца!» Крис, хмурясь, постучал по столешнице. Он перечислял в голове способы, которые могут помочь внуку восстановить пальцы. «В одном Кенни прав. Мизинцы гораздо легче отрастить, чем полноценную руку». «Хорошо». Крис взял капсулу и поднял глаза. «Что с ним делать? Ты знаешь способ, как его использовать?» «Пусть проглотит, не пережевывая», — сказал старый лун. «Рука не отрастет сразу. На это уйдет около месяца. За это время твой дед будет испытывать ужасную боль. Если он захочет остановить действие радужного, пусть поместит на культю любого другого целебного червя из группы разноцветных». Кенни повторил слова лунного червя. «А как можно улучшить эффект радужного червя? Ты об этом узнавал?» — деловито спросил Крис. «Да, сейчас вспомню». Кенни наморщил лоб, делая вид, что вспоминает. Спустя секунд десять он повторил инструкцию старого луна. «Можно использовать радужную розу. Каждый ее лепесток ускорит заживление твоей руки на день». Есть еще яйцо радужной чайки, если выпьешь его, болеть будет гораздо меньше, и заживление ускорится на неделю. Суп из черепахи трех цветов сделай так, что новая рука не будет слабой, а сразу с мышцами, как на правой руке. Кенни перечислил 13 разных ингредиентов, которые улучшали действие радужного червя. — А у тебя всегда была такая прекрасная память? — задумчиво спросил Крис, прикидывая, какие ингредиенты и насколько быстро он сможет достать. — Да там и запоминать нечего, — отмахнулся Кенни. — Давай уже поедим, я голоден. — Хорошо. — Господин! — у входа поклонился Митин. — Прибыла госпожа Фластра. — Пригласи их в дом, пусть подождут в гостиной, — приказал Крис и взглянул на Кенни, который начал активно есть. — Она пришла, чтобы забрать тебя, как мы договорились слегка, насчет пальца. — Скажешь, что неаккуратно чистил овощи. Кенни подавился и закашлялся. — Какие овощи? — возмутился он. — Скажем, что убийцы напали, и я был ранен, но убил троих. — Про овощи звучит правдоподобнее, — покачал головой Крис. — Нет, я скажу про убийц, — упрямо заявил Кенни. — Слушай, малыш, — голос старого луна звучал задумчиво. Кто-то женщина рядом с девочкой. Несколько секунд понадобилось Кенни, чтобы понять, о ком говорит червяк. — А генерал Марионелла пришла с фластерой? — спросил Кенни у деда. — Думаю, да. Крис звучно хлебнул молока. Наверное, подзащитницу замаскировалась. — Она не генерал, а великий генерал, — раздраженно сказал старый лун. — Она меня заметит, поэтому играй пока один, а я к тебе вечером приду. Великий генерал, Кенни замер с вилкой у рта, но быстро оправился и продолжил есть. Червь отклеился от лба Кенни и шлепнулся на стол. Довольно резко он сполз под столешницу и исчез из виду. Кенни был недоволен, он хотел о многом расспросить старого Луна, но поделать ничего не мог. — Ты спал ночью? — спросил Крис. — Нет, — буркнул Кенни. — Я дам тебе выпить розовой воды, она восстановит твою бодрость. — Но этой ночью поспи, чтобы восстановиться. — Хорошо, спасибо. Остаток завтрака одетый и внук провели молча. Поев, они пошли в гостиную, где уже сидела Фластра и ее защитница, в которой Кенни без труда узнал замаскированную Марианеллу. — Привет! — Фластра ярко улыбнулась. Сегодня девочка особенно постаралась с макияжем. Ее нос покрывала розоватая космическая туманность, которая переходила в два полумесяца под глазами. Справа — золотой полумесяц, а слева — серебряный. В светлых волосах Фластры очень красиво блестели хрустальные стразы, переливаясь под светом зимнего солнца, льющегося из окна. Фластра была похожа на сказочную девочку. — Что у тебя с пальцем? — она заметила перебинтованную ладонь Кенни и тут же встревожилась. Убийцы ночью напали, пришлось сражаться, отмахнулся Кенни. Хотите выпить чаю или поесть чего-нибудь? Мы уже поели. Фластра не сводила взгляд с руки Кенни. А твой палец остался? Может, и использовать синего червя? Палец был уничтожен в битве, покачал головой Кенни. Ладно, я пойду тогда, оденусь. Мы подождем, кивнула Фластра. Не забудь Майоке нанести. Точно. Только когда Кенни вошел в комнату, Ира заговорила. Ты уже все решил? Точно не будешь использовать второго Радужного на себе? У Иры было достаточно времени, чтобы смириться и успокоиться. Она понимала, что у брата свое мнение, и он действует так, как хочет сам. Да, решил. Пока оставлю Радужного. Ты была в Мире Духов? Кенни начал переодеваться. Нет, немного побуду с тобой, потом посплю, и дальше посмотрим. Хорошо, легко согласился Кенни. Он собирал сумку с вещами, чтобы было во что переодеться в гостях. Открылась дверь, Крис принес чашку с розовой водой. — Редкая штука, цени, — проворчал он. — Спасибо, Кенни принял чашку и несколькими крупными глотками выпил ее. Всю сонливость и усталость как рукой смахнули. Кенни ощутил себя бодрым, словно прекрасно выспался. — Спасибо, — гораздо искренней сказал он, отдавая деду пустую чашку. — Не забудь рожу разрисовать, — напомнил Крис и ушел кенни нанес две прямые алые линии над бровями затем взял кинжал тигра слева меч справа кинжал чуть подумав кенни захватил с собой под сумок куда сунул немного денег пять камней праны и несколько капсул с прана червями взрывного он тоже захватил вдруг теневая секта решит напасть после надел куртку взял сумку и вышел фластро и Марианелла ждали его у выхода — Не балуйся там, — наставлял дед. — Веди себя хорошо, не бегай, не ломай ничего, на стены не писай. — Постараюсь, — громко вздохнул Кенни. Фластра хихикнула. Втроем они вышли во двор. Кенни прищурился от снежной березны. Стразы в волосах Фластры заиграли новыми красками. На ее носик приземлилось сразу несколько снежинок. — Зачем нужно майока? Начал разговор Кенни, придерживая ворота, чтобы гости вышли. Раздраженно задул недовольный ветер. Сегодня у него крайне паршивое настроение. Он взлохматил волосы фластры и небрежно бросил ей в лицо щепоть снега. Ой, Фластра прикрылась рукой, удивленно спросила: разве ты не знаешь, майока это высокая культура? И зачем она нужна? Зачем нам рисовать линии на лице, все еще не понимал Кенни. Все трое пошли по улице. Фластра замешкалась, у нее было подсознательное понимание, но недоставало опыта коммуникаций, чтобы объяснить все просто и понятно. Ей на помощь пришла Марианелла. «Майока учит каждого пронария самостоятельности и индивидуальности», — холодно сказала она, совершенно не обращая внимания на ветер и снег. «С самого детства ты наносил на свое лицо линии, «Никто тебе не говорил, что именно рисовать, ты сам выбирал. И каждый раз, рисуя Майоке, ты делал выбор. Иногда повторял рисунок у кого-то, иногда придумывал сам. Это помогает формироваться личности и стилю». «Да, так», — обрадовалась Фластра. «Вот по-твоему, Майоке, я вижу, что ты прямой и честный человек». Ира, услышав Фластру, захихикала. «Скорее, очень ленивый», — заметила она. Кенни был вынужден с ней согласиться. Он никогда не придавал особого значения линиям и всегда рисовал их очень просто и быстро, чтобы закончить поскорее. «Расскажи про нападение», — попросила Фластра. «Я слышал от отца, что тебя ранили в грудь. Ночью еще раз напали». «В первый раз напал лейтенант», — кивнул Кенни. «Его убил Крис, а во второй раз в дом проник капитан и даже успел ранить меня, пока дед его не убил». — Думаю, в следующий раз отправят генерала. — Ничего, где-то его прикончит. Некоторое время они шли молча. Фластра тревожно хмурилась. Марионелла о чем-то задумалась. — Расскажи про инцидент с Тигра, — вдруг попросила она. — Как именно выглядел тот, кто спас тебя? Кенни подробно описал фермера. — Мне кажется, она знает, кто такой фермер, — предположила Ира. — Я чувствую ее эмоции. Очень слабо, но чувствую. Она точно узнала его. Кенни не удивился этому. Марианелла великий генерал. Ничего странного нет в том, что она знает о маршале из церкви. Кенни замедлился. Они проходили мимо дома, где тигр убил старушку. Ворота были открыты. Кенни увидел гроб во дворе. Несколько взрослых и детей, которые стояли вокруг него. Кто-то плакал. Кенни заметил стражника в серебряных доспехах, который стоял чуть поодаль с опухшими глазами и бормотал «Мама!». Фластра тоже увидела двор и погрустнела. Несколько минут они шли молча. «Когда придем, сперва я покажу тебе нашу тренировку», — первый прервал молчание Фластра. «Тренировку?» — заинтересовался Кенни. «Да, я буду тренироваться с учителем, а ты посмотришь». Фластра загадочно улыбнулась. «Такого ты точно никогда не видел».